Будучи невольно свидетельницей таких разговоров и нареканий, Тамаре не раз приходилось краснеть, испытывая в душе жгучее чувство неловкости, стыда и досады. Ей все казалось, будто по типу лица все непременно должны угадывать в ней еврейку, плоть от плоти и кость от кости этих самых товарищей и агентов. И что все эти укоры и все презрения, с какими говорят о них, косвенным образом относятся и к ней, как к еврейке. Ей было больно и стыдно за этих своих братьев по происхождению. Она чувствовала, что ненавидит и презирает их за такие дела, может быть, более чем те, которые говорят, но высказывать это вслух претило ей какое-то особенное нравственное чувство, не то самолюбие, не то гордость. А что, мол, Как мне скажут или подумают на это, что вы возмущаетесь, чего бронитесь, ведь вы сами еврейка. Она чувствовала, что от такого отношения к ней не защитит её даже принятое ею христианство. Что по крови она всё-таки жедовка и в глазах большинства, в глазах толпы навсегда жедовкой и останется. Скрывать своё происхождение или отрекаться от него. Но это казалось ей малодушием, низостью, даже смешным. Поэтому оставалось только молчать и таить в себе своё болезненное чувство неловкости и стыда, которое становилось от этого ещё колючее и больнее. Присутствие русских войск было заметно повсюду. Там и сям белели в стороне палатки больших лагерей. и серели обозы, расположившиеся на биваках. По шоссе, которое местами шло рядом с железной дорогой, тянулись эшелоны войск, артиллерия, парки и длинные обозы. В авангардах шли казачьи сотни в белых фуражках. Ротные собаки, высунув язык, понуро плелись за своими кормильцами. Удушливая жара, уже с 7 часов утра, нестерпимо донимает и людей, и животных. Не слыхать ни говора, ни песен. Батальоны двигаются молча, медленно, но безостановочно, словно бы ползут, как гигантская змея, свиваясь и развиваясь длинною лентой. Из вагона, в нескольких шагах от шоссе, видно очень ясно, как с усталых запыленных лиц катится пот. Белые рубахи не только мокры, но даже посерели от поту и липнут к плечам, к рукам, к груди. Молодые солдаты изогнулись, что называется, в три погибели, под навьюченную на них тяжестью ранцев, под сумков с боевыми патронами и скатанных через плечо шинелей. Но отсталых что-то не видать. Хотя и тяжело, Очень тяжело людям, но заметно, что они успели уже постепенно втянуться в трудное дело похода. И глядя на них, Тамара невольно преисполнялась сочувствием к этим людям и почтливым удивлением к их бесконечной выносливости и упорному терпению, к их молчаливой и безропотной, но великой страда. Изредка мелькали по пути румынские города и местечки, Где в зелени садов виднелись бледные стены глинобитных хаток, черепичные белые жестяные кровли уютных домиков и жестяные купола церквей, как серебро сверкавшие на солнце. Неподалёку от станции, по большей части, располагался временный базар, наполненный множеством неуклюжих коруц, разномастных лошадей, пепельно-серых волов. и пёстрым народом, в широкополых шляпах или высоких бараньих шапках, среди которых мелькали знакомые фигуры русских солдатиков, отлучившихся за покупками с ближайшего бивака. На станциях разводные пути обыкновенно были заставлены несколькими военными поездами, ожидавшими своей очереди к дальнейшей отправке. На станциях разводные пути Обыкновенно были заставлены несколькими военными поездами, ожидавшими своей очереди к дальнейшей отправке.